Кому понадобится? Спросил с одном Дарджи. Посмей обратить ваше внимание на ту гребенку, которую этот человек, харада движением связанных рук, указал на Гомбо Джапа, взял у меня. С одном Дорджи вопросительно взглянул на гумба Джапа, и тот вытащил из кармана своих рваных штанов гребенку. Это был самый дешевый черный гребешок, грубо инкрустированный металлом. Гомбаджап Джаб передал его с одному Дорджи.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 Не проронил ни слова. С одном дорджи и полковник вернулись. Хараду увели. Самолет, сказал с одном дорджи адъютанту. Вылет утром? Нет, через полчаса. И с одном обернулся к Гумба Джапу. Ты полетишь с японцем. Гумба-Джап молча поклонился и вопросительно посмотрел на осоднома Дарджи. Что тебе? Спросил с одном Дарджи. Как быть, с поручением насчет наблюдения за американцем Паркером?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 но что он, несомненно, еще знает, поможет советским следователям разобраться в деле Ямады, Кадзицуки и других сообщников, еще не пойманного преступника Хирохита. иди Гомба Гомбо-джаб повернулся четко, как солдат, и вышел. Глядя ему вслед, с одним дарджи негромко сказал адъютанту. «Пусть заготовят приказ о повышении Гомба в звании капитана. Я сам доложу маршалу».